Но вот я вновь тронул его, и он вдруг ожил. Всем телом упал вперед, разрубив воздух передними лапами. Проделав это движение, муравьет выпрямился и застыл в прежней позе, неподвижной как часовой, ожидая следующего раунда. Джеральд Даррелл. размеры и вес муравьедов. Большого около 2 метров. 18-36 килограммов. Среднего чуть больше метра. 3-5 килограммов. Малого 33-40 сантиметров. 500 граммов. Зубы. Нет зубов ни во рту, ни в желудке. Желудок мускулистый, с твердой выстилкой, как у кур. В нем зубы, подобранные на дороге галька и песок, помогают перетирать, мять и терять. давить проглоченных насекомых и ягоды. Язык длинный и тонкий, как шнур, липкий и работает с поразительной быстротой, вытаскивая насекомых из разных закоулков в пнях и муравейниках. Большой муравьед выбрасывает и втягивает в узкую щель рта свой язык 160 раз в минуту. Длина этого языка 61 сантиметр, рекорд для обитателей суши. Обратную дорогу изо рта муравьям преграждают острые ороговевшие шипы на нёбе и складки на щеках. Скребок. Он непреодолим. Из тридцати тысяч муравьёв, проглоченных за ночь, на волю не возвращается ни один. Большому муравьеду вершины деревьев недоступны. Но средний муравьед таман ловкий древолаз и по земле путешествует редко. Он вдвое меньше большого муравьеда, и когти на его передних лапах вдвое короче. Обороняясь, Юруми бьет передней лапой. И его трехдюймовые когти способны выпотрошить собаку одним ударом. Даже ягуар и пума не спешат без особой нужды конфликтовать с большим муравьедом. Сила в его двухпудовом теле не по росту велика. Тамандуа, защищаясь, садится и раскидывает передние лапы в стороны. Кто эту угрозу не оценит, того метко поразят острые когти. Чтобы силу их удвоить, Тамандуа падает на спину и отбивается всеми четырьмя лапами. При этом какие-то железы распространяют вокруг дурной дух. Кагуары, лесной вонючкой прозвали индейцы Тамандуа. Малый и средний спят днем в дуплах и развилках ветвей, большой в небольших ямах, которые юруми роет у корней деревьев каждый раз на новом месте. Юруми, большой муравьед, на языке индейцев гуарани означает «малый рот». Рот у него действительно крохотный, но зато язык длиннее, чем у любого сухопутного зверя, полуметровый. И когти немаленькие, на передних ногах до десяти сантиметров. Поэтому, чтобы когти не мешали при ходьбе, Юроми поджимает их назад и опирается о землю тыльной стороной пальцев. Он кочевник. В безлюдных местах бродит нередко и днем, всюду, куда заведут его вынюхивающий нос и косолапые ноги. Иногда нос и когти приводят его к реке, и тогда, не задумываясь, пускается Юруми в плащ к муравьиным городам, которые чудятся ему на том берегу. Утомившись бродить и есть, спит в своей яме, на боку спрятав голову между передними ногами и укрывшись великолепным хвостом. Волосяное опахало на нем в сорок сантиметров длиной, а под волосами чешуя. Окраска так хорошо маскирует спящего муравьеда, что и в двух шагах его трудно заметить, хотя яма постель не глубока, зверь ее с собой заполняет вровень с краями. Самка Юруми рожает стоя, затем ложится на бок, облизывает дитя и кормит молоком. Детеныш своими силами сбирается к маме на спину. Носит она его долго, хотя уже через месяц наездник и сам умеет неплохо галопировать. Через два года он забывает об инфантильных привычках и навсегда расстается с матерью. Шерсть его окрашена так хитро, что когда дитя Юруми сидит на спине у Юруми матери, то сливается с ее цветовым рисунком, как бы продолжая и заканчивая его. Заметить малого зверя на большом нелегко. Самцы больших и малых муравьедов с детьми и самками не живут. Но у средних не так. Мать и отец по очереди кормят подросшего малыша волчьим способом, отрыжкой из перемолотых в желудке насекомых. По очереди носят его на себе, а когда он еще слишком мал, устраивают из листьев гнездо в дупле. Ареалы муравьедов. Центральная Южная Америка, от Южной Мексики, таман и мико И Коста-Рики, Большой муравьед до Южной Бразилии – Малый муравьед, и Северной Аргентины – Большой и Средний. На Западе континента, в Кардильерах, муравьедов нет. Зайцеобразные. Зайцы, кролики и пищухи долго числились в отряде грызунов, но накопились доказательства, которые заставили систематиков выделить упомянутых «зверьков» в отдельный особый отряд. Зайцеобразные обитают на огромных пространствах земли, от Аляски до Парагвая, от азиатских тундр до тропических лесов Явы. Нет их только на Мадагаскаре, на многих островах Южной Азии, не было в Новой Зеландии и Австралии. Ныне их завезли и туда, и на Калимантан. В новом свете два вида пищух и 24 вида зайцев и кроликов. В старом 12-14 видов пищух и 28 видов зайцев и кроликов. У всех очень короткие хвосты, зато у многих длинные уши. Все кормятся лишь растениями, в основном травой, корой. Для восполнения недостатка солей зайцы часто гложут рога, сброшенные оленями, кости, землю и снег, политые мочой других животных. Вес от 100 граммов до 7 килограммов, длина тела и головы от 12,5 до 76 сантиметров. Нет, не грызуны. Известие, что зайцы и кролики вовсе не грызуны, охотник-зайчатник и кроликовед встречают с радостным или гневным удивлением, что зависит от личного отношения к великому отряду грызунов, но вполне оправданным, ибо факт этот новый и в широкую публику пробивается медленно. Зубы резцы верхней челюсти повергли в сомнение еще пионеров систематики. У грызунов есть. Их одна пара, у зайцев, кроликов и пищух две пары. А при рождении даже три. Правда, по два резца зайчата быстро теряют. Но дополнительный комплект в виде тонких четырехгранных стерженьков, крепко сидящих позади больших главных резцов верхней челюсти, остается. Еще одна способность зубов. У мнимых грузунов... Они полностью покрыты эмалью, как у копытных и хищных, и у нас с вами. И вовсе не так, как у бобра или белки и других грызунов настоящих, у которых на внутренней стороне резцов, предназначенной для постоянного подтачивания, никакой эмали нет. И, наконец, исследования состава крови зайцеобразных показали, что она никогда не текла в жилах грызунов. Более того, здесь замечено некоторое сродство с кровью разных групп копытных. И тут вдруг обнаружилась другая сенсация. Давно замечали за кроликами и зайцами, впрочем, как и за некоторыми грозунами, неприятную склонность к поеданию собственных экскрементов. Поначалу ученые определили это явление, его называют копрофагией, как порог. Но внимательное исследование показывает, копрофагия законное и необходимое питание для зайцеобразных. Оказалось, что заяц, кролик и пищуха глотают не всякие экскременты, а только утренние, и не сухие, и почти нежуют их, принимая как таблетки. Открылись занятнейшие свойства пищеварительного тракта. На первом этапе пищеварения Еда проходит через кишечник, и бактерии, поселившиеся в слепой кишке, насыщают ее отходы какими-то необходимыми для жизни веществами. Затем эти, названные цикотрофами отходы, богатые бактериальной флорой и витаминами, вновь отправляются в путь, теперь последний. Зверьки, предоставленные самим себе, обычно устраивают две уборные, одна из которых одновременно и место трапезы. Капрофагия, по эволюционной случайности, необходимая ныне для лучшего пищеварения и выживания зайцеобразных, подчас для них губительна, особенно для видов, живущих колониально.